Глава 2. Завершая наше исследование культуры поиска виновных, вспомним ещё один инцидент, может быть, самое известное опасное сближение в истории авиации. Как мы отметили в первой части, наказывать пилотов в авиации не принято. Авиакомпании создали профессиональную культуру, которая не карает за ошибки, а рассматривает их как возможность для обучения. В этом аспекте авиация считается лидером. Но в тот раз авиация решила наказать профессионалов. Инцидент Новембер Оскар был первым в истории, когда британского пилота судили за решение, которое он принял в стрессовой ситуации и сам считал правильным. В этой истории крайне любопытно то, что в авиации все понимают, как опасно искать виновных, однако пилота это не уберегло. Кроме того, эта история вновь показывает, что простой инцидент Может выглядеть совсем по-другому, если не зацикливаться на поверхностных объяснениях. Уильям Глен Стюарт был одним из самых опытных пилотов авиакомпании British Airways. Свой первый полёт он совершил в 19 лет, когда сел в кабину биплана Tiger Moth на базе ВВС в Лохэрсе, на восточном побережье Шотландии. 21 ноября 1989 года Сёрт был командиром экипажа самолёта, совершавшего рутинный перелёт из Бахрейна в лондонский аэропорт Хитроу. В кабине вместе со Сёртом находились борт-инженер Брайан Леверша и второй пилот 29-летний Тимоти Лафингем. Краткое описание произошедшего просто. Рейс Boeing 747 136 GAWNO, кодовое название November Oscar, вылетел из Бахрейна И когда самолёт вошёл в европейское воздушное пространство, экипаж получил сообщение о том, что погода в аэропорту Хитроу испортилась. Из-за густого тумана видимость составляла хорошо если 1-2 м. Стюарт должен был совершить посадку по приборам. В условиях плохой видимости экипаж вынужден сажать самолёт фактически вслепую, полагаясь только на показания приборов. Такую посадку, предполагающую использование автопилота и других внутренних систем самолёта, провести нелегко. Однако стюарт был достаточно опытен, чтобы это сделать. Из-за сложности процедуры пилоты обязаны придерживаться ряда инструкций, правил и предписаний, которые гарантируют, что командир в чрезвычайной ситуации не рискует сверх меры. Обвинение было простым. Стюарт сознательно проигнорировал эти правила. Когда самолёт приземлялся, его автопилот не принял два радиосигнала, посланных с конца посадочной полосы Хитроу. Эти сигналы чрезвычайно важны для успешной посадки по приборам. Радиомаяки ведут самолёт правильным поперечным и вертикальным курсом. Без них запросто можно сбиться с пути: вы можете лететь слишком высоко или слишком низко или слишком сильно отклониться вправо или влево. Самолёт, который не принял эти радиосигналы, должен отказаться от приземления, прежде чем он снизится до высоты 305 м. После этого самолёт должен пойти на второй круг и повторить попытку, исправив проблему. Или же выбрав альтернативный аэропорт с лучшими погодными условиями. Стюарт, однако, продолжил снижение на высоте менее 305 м, ведя самолёт к цели в нарушение правил. Когда November Oscar с двумя стами пятидесятью пятью пассажирами на борту снизился до высоты 228 м, самолёт отклонился от посадочной полосы вправо так сильно, что фактически летел за пределами ограждения и параллельно трассе А4. Из-за густого тумана экипаж не понимал, что авиалайнер отклонился от цели. Двигаясь тем же курсом, самолёт мог врезаться в отели трассы А4. Лишь на высоте 38 м Стюарт наконец приказал пойти на второй круг, но немного опоздал. Пока он запускал двигатели и задирал нос самолёта, тот снизился ещё на 15 м. Он пролетел над крышей отеля Пентта так низко, что в коридорах включились пожарные разбрызгиватели. Этот факт потом часто упоминали СМИ. В нижней точке траектории самолёта прохожие увидели его шасси, несмотря на густой туман. Затем авиалайнер вновь взмыл в небо. На парковке завыли сирены автомобилей. Постояльцы отеля проснулись. Прохожие разбежались, когда стальное брюхо самолёта появилось из тумана в нижней точке полёта. Пока Новембер Оскар вновь набирал высоту, Лаффингем заметил огни посадочной полосы далеко слева. После второго круга самолёт успешно приземлился, и пассажиры зааплодировали мастерству пилотов. Сразу же было начато расследование. Аэробус прошёл на волосок от катастрофы, которая безусловно стала бы крупнейшей трагедией в истории британской авиации. Если бы самолёт снизился ещё на полтора метра, он мог задеть крышу отеля и почти наверняка разрушил бы его. Многим вина стёрта казалась очевидной. Да, в итоге ему удалось предотвратить катастрофу, однако он не выполнил инструкцию Именно он управлял самолётом, когда тот ушёл на высоту ниже предписанного минимума. Это позволяло обвинить стёрта. British Airways и Управление гражданской авиации оказались под политическим давлением. Сделав виноватым пилота, они надеялись избежать прецания за недостаточный контроль и плохие инструкции. Полтора года спустя, 8 мая 1991 года Айл-Уордский уголовный суд на юго-западе Лондона вынес приговор по делу пилота. Присяжные решили, что Стюарт виновен, он нарушил предписание и едва не допустил катастрофу в Лондоне. Опытный летчик превратился в уголовника. Что произошло во время полета на самом деле? Виноват Стюарт или нет? Допустил ли он халатность или отреагировал на цепь непредвиденных событий, которая могла привести к ещё худшей катастрофе? Наше описание инцидента базируется на расследовании журналиста Стивена Уилкинсона, а также на неопубликованных документах, фигурировавших на процессе, конфиденциальных бумагах, отражающих ход внутреннего расследования British Airways, и беседах со свидетелями. Подлинная история этого происшествия Началась не тогда, когда Boeing 747 подлетал к Хитроу, и не тогда, когда он взлетел с территории Бахрейна. Она началась двумя днями ранее, когда экипаж обедал в китайском ресторане во время остановки на Маврикии.